5. Путь кончился неожиданно. Оказалось, что болотистая местность сменилась ровным травянистым пространством с кучками низкорослых кустов. За кустами обнаружились мужчины и женщины, человек 15, которые, сгибаясь, бродили вдоль рыхлых земляных полос. Как тут же выяснилось, это и есть работники конторы за год жив сырьё. Они собирали с гряд, уже выкопанную картошку, и укладывали в ящики с длинными приколоченными палками. Ящиками были носилки. Работники перетаскивали их за собой. А потом самые крепкие относили ящики к дороге и высыпали картошку в приготовленные у обочины мешки. Представительная дама по имени Роза Яковлевна Грузнавато, чья должность называлась предзавкома, сухо выговорила отчему и нашему попутчику за опоздание. Мол, их сотрудники давно уже работают, а они Попутчик вроде бы застеснялся, а отчим не смутился. Ответил в том смысле, что в его распоряжении не было потреб союзовской эмки, которая доставила бы его на поле, как и ее, Розу Яковлевну. А что касается других картофельных энтузиастов, то они помоложе, потому и явились как ранние пташки. Роза Яковлевна поджала губки. Остальные коллеги отчим и претензий не высказывали, а изъявили только радость по поводу появления дополнительной рабсилы. Длинный дядька по фамилии Никифоров даже предложил отметить этот факт пятиминутным перекуром и глотком из горлышка. Но товарищ Грузновата пронзила его взглядом, и Никифоров стал в два раза ниже. Мы включились в работу. Да, я тоже включился. Снял весь мешок, монокляры, фляжку И начал вместе с другими подбирать клубни, отряхивать их от земли и бодро швырять в ящик. Сперва такое дело показалось даже увлекательным. Ну и ощущение, что участвую в общей важной работе, тоже придавало бодрости. Но где-то через полчаса заныла поясница, а солнце жарило всё крепче. Я скинул свитер, остался в майке. "Эш, какой неутомимый пионер", сказал наш попутчик, работавший неподалёку. Я оглянул хмуро. Во-первых, я ещё не дорос до пионерского звания. Во-вторых, уловил в похвале попутчика снисходительное хмыканье. Наконец объявили долгожданный перекур. Все ушли с гряд на границу поля. Женщины сели в кружок, мужчины стали кучкой, задымили козьими ножками, запах махорки поплыл над полем. Потом отчим взял меня за руку, отвёл метров на 20. Там среди жёсткой травы стоял одинокий стажок. От него вкусно пахло сеном. Садись, отдохнём, солидно, как взрослому напарнику, предложил отчим. Ещё чуть-чуть и скажут: "Давай закурим". Мы сели и спинами завалились в сено. Звенела летняя тишина. Кучевые жёлтые облака стояли над нами, как солнечные острова. Сделать бы так до вечера. Но зычный голос пред завкомшей уже скликал всех на работу. Отчим шёпотом назвал начальницу толстой дурой и поднялся. Поднялся и я. Посиди ещё, я сейчас приду, сказал отчим, и через несколько минут вернулся с пустым мешком. Давай-ка наберём сена, отвезём домой, пригодится. Зачем пригодится? удивился я. Ни коровы, ни козы у нас, естественно, не было, да и у хозяев нашего дома тоже. "Ну, мало ли?" отозвался отчим. Скорее всего, он и сам не знал, зачем нам это сено. Решил, видать, раз подвернулся под руку добро, с какой стати упускать. "Оно же, наверно, колхозное", строго сказал я. "С чего ты взял, что колхозное? Какой-нибудь жулик-единоличник накосил для своей бурёнки общественную траву". Да сметал в сторонке. Не обеднеет, если ему у него позаимствуем чуть-чуть. Всего-то мешочек. Я представил, как вернувшись домой, вытряхну сено на дворе и буду ковыркаться в нём вместе с Володькой и Виталиком и заодно рассказывать о своём путешествии. Отчим сказал, что мешок наш собственный, не казённый. Я его прихватил из-задумал на всякий случай. Смотри, легко отличить. Мешковина была отмечена чёрной заплатой в виде буквы Г на месте вырванного углом лоскута. Мы набили мешок сеном, старательно и туго. Он разбох, но тяжёлым не стал. Я легко взвалил его на голову и унёс к другим мешкам. Там отчим сказал: "Ты пока не возись с картошкой. Погуляй до обеда, а то наломаешь спину с непривычки-то, она у тебя ещё не закалённая". казался он в тот день каким-то непривычно заботливым. Моя трудовая сознательность была не столь высока, чтобы я снова рвался на картофельной позиции. Рассудив, что пришлось сюда не работать, а просто заодно с отчемом, как бы на прогулку, я прихватил монокльар и отправился обозревать окрестности. Обозревать особенно было нечего, даже с помощью оптики. Равнина, кустики, крыши какой-то деревни вдали. Я отошёл подальше, оказался в чуть заметной ложбинке и, поскольку спина побаливала, лёг в траву, на живот, упёрся подбородком в ладони. И тогда, тогда я сделал открытие. Оказалось, что вокруг нет ничего, кроме ближней земли и неба. Меня окружала травянистая поверхность с мелкими жёлтыми цветами, я не знал, как называются. Края поверхности с торчащими цветочными головками неподалёку от меня соединялись прямо с небом, где громоздились жёлтые аэростаты облаков. Ну, а раз место соединения земли и неба называется горизонтом, значит меня окружал именно горизонт. такой, до которого я мог буквально дотянуться рукой или по крайней мере добросить клубком скомканной травы. Вот это да. Ведь пространство, окружённое со всех сторон горизонтом это целый мир. Можно сказать, целая вселенная. Пускай крохотная, но отдельная, моя. И пусть на короткий срок, но она принадлежала именно мне. Едва ли я думал тогда именно этими словами. Но ощущение было именно таким. Я чувствовал себя как путешественник, открывший необитаемый материк или даже планету. Не знаю, долго ли я лежал там, будучи властелином целого мира. Над миром плыли невесомые, похожие на белых пауков семена приметы тёплого августа. Время остекленело, Потом отчим издалека из-за горизонта окликнул, позвал меня обедать. Всё опять стало обыкновенным, но понимание, что я снова могу идти в собственный мир, окружённый хотя и маленьким, порочным травиной щёткой, но настоящим горизонтом, теперь делало меня уже другим, не прежним. Я даже поглядывал на взрослых с тайной снисходительностью. Они не знали мою тайну. черпая из ведра кружками и поливая друг другу на руки тёплую воду, мы помыли не очень старательно руки. Я вытащил из мешка миску и ложку. Подвязанная серым фартуком тётка налила мне в миску жидкую картофельную кашу с тушёнкой, вернее, с её запахом. Хлеб я достал свой, те два ломтика, что положила в мешок мама. При мысли о маме, оставшейся за горизонтом, сделалось немного грустно. Я сел, привалившись к фанерному ящику с палками, поставил в миг прогревшуюся миску на колени. Мужчины вытащили наконец бутылку с с Urгучной головкой и походные металлические стопки. Только по одной, сурово предупредила Роза Яковлевна Грузнавато. Её заверили, что даже не по одной, а по половиночке. Я сглатывал картофельную кашу-похлёбку, но от добавки отказался. Это походное блюдо, по выражению отчема, было подгоревшим и недосоленным. Ладно, скоро домой, потому что все мешки уже были заполнены и выстроены ширенгой у дороги, в том числе и наш с сеном. Вот-вот должна была приехать колхозная полуторка. Она увезёт в город и картошку, и тех, кто её собирал. И полуторка, расхлябная, дребезжащая, с сердитым шофёром, приехала. Шофёр начал крикливо руководить погрузкой, хотя сам ни одного мешка не поднял. Наконец, когда осталось мешков 5, он заявил, что кончает этот базар. Больше машина не потянет, она не верблюд, когда такая гора, а сверху ещё толпа всякой интеллигенции. Его пытались убедить, что никакой горы нет и толпы тоже, но мужик упёрся. Придать приятно было ощущать власть над интеллигенцией. Да и о машине он, конечно, беспокоился больше, чем о всяких там нафиг ненужных ему горожанах. Караулить оставшиеся мешки оставили какого-то колхозного мужичка и пожилую женщину по имени Анна Кондратьевна, кажется, конторского счетовода. «Мне отчим сказал, что посадит меня в кабину». Я побаивался ехать с крикливым водителем, но с другой стороны, прокатиться в кабине, где аппетитно пахнет бензином и прыгают на циферблатах приборов таинственные стрелки, было заманчиво. Но когда мы подошли к кабине, то увидели, что там восседает Роза Яковлевна грузновато. Комплекс предзавком шеи вполне соответствовал её фамилии, и ни щёлочки свободного пространства в тесноте кабины не оставляло. Так это что же? Ребёнок должен трястись в кузове на мешках возле него доволочим. Шофёр злорадно сообщил, что ребёнок трястись на мешках ни в коем разу не будет. Возить детей в перегруженном кузове он не имеет права. Если какое происшествие, кто пойдёт за проволоку? Не вы, а я. Товарищ грузнавато заявил, что МКУ она с утра отпустила. А в Кузове она с её радикулитом, язвой желудка и воспалением коленного сустава ехать не может. Мне туда и не забраться, и добавила, что отчему вообще не следовало брать с собой мальчика, потому что не пикник. Отчим заскрежетал вставными зубами, но Роза Яковлевна другим, уже сладким голосом сказала: "А зачем Славику ехать сейчас? Пусть отдохнёт здесь, погуляет". половит бабочек для школьной коллекции, как моя Алочка. А когда машина вернётся за остальными мешками, он поедет домой с полными удобствами. Этого ещё не хватало оставаться в чистом поле с какими-то незнакомыми дядькой и тёткой. С какой стати? Я домой хочу. Отчим отвёл меня в сторонку. Ну, что поделаешь с проклятой бабой? Тогда вы тоже останьтесь. Да не могу я. Скажут, сюда опоздал на работу, да обратно не поехал. Там ведь надо разгружать на складе мешки. Да ты не бойся. Для машины 9 км туда-обратно это ж полчаса, даже для такой черепахи оглянуться не успеешь, как вернётся. Я догадывался, что отчемум руководит не стремление участвовать в коллективной разгрузке, а возможность ещё разок другой приложиться к бутылке в компании сослуживцев. На Но... Говорить ничего не стал. Гордо сжал губы и отошел, потому что заскребло в горле. Отчим поспешно переговорил с Анной Кондратьевной, которая пообещала не спускать с мальчика глаз. И машина укатила. Наш бывший попутчик зачем-то помахал мне совершенно по-дурацки из кузова своей парусиновой фуражечкой. Я ощутил себя брошенным посреди пустыни. Сел, прислонившись к мешку с сеном. Обида разъедала глаза. Чтобы не пустить слезу при Анне Кондратьевне и незнакомом мужичке, я ушёл опять в ложбинку, лёг в траву и оказался внутри своего горизонта. Это слегка утешило меня. Но через какое-то время Анна Кондратьевна стала меня звать, кричать, чтобы не отходил далеко. Я не стал унижаться до споров, снова сел у мешка и привалился к нему. И кажется, уснул. Я очнулся с пониманием, что прошло уже немало времени. Я с самого начала был почему-то уверен, что машина не вернётся. По закону подлости, который при разных случаях любил поминать отчим. И полуторка развалюха с вредным водителем в самом деле не приехала. Ни через час, ни через два. Половина пятого уже. "Сумрачно, сказала Анна Кондратьевна, глянув на часики. А он и коянный, застрял не весь где. Через 2 часа с пастбища Зорька вернётся, коров моя одоить некому, если не приду вовремя. Видать, придётся спешком. Ты как, пойдёшь или будешь ждать тут? У меня застонали спина и ноги. Но оставаться здесь с чужим деревенским дядькой, а если машина не вернётся вовсе, тогда что?" Я пойду. Анна Кондратьевна поговорила о чём-то с мужачком. Наверное, разъяснила ему, что поскольку колхозная машина не пришла, то пускай он, представитель сдешнего хозяйства, и караголит мешки, а у неё больше нет возможности. Тот и не спорил, ему, видать, всё равно было, где проводить время. И мы пошли